Глава 21. Шипы и розы. Антон. Звук шайбы, отскакивающий от бортов стола, сливается с шумом вентиляторов в игровом центре. Марк сосредоточенно сжимает биту и отражает почти все мои атаки. Мы играем в аэрохокей уже второй час, хотя планировали задержаться максимум на 15 минут. Но горящие глаза сына заставляют меня отодвигать все свои дела на второй план. «Пап, смотри!» Марк ловко отбивает мой удар и тут же контратакует, загоняя шайбу в мои ворота. «Я выиграл! 2-1 в мою пользу!» «Все, я официально признаю себя лузером!» Сдаюсь я, поднимаю руки вверх. Марк смеется и танцует свой победный танец, пока я собираю наши вещи и подхожу к нему с рюкзаком. «Пойдем перекусим что-нибудь!» Предлагаю я сыну, и сразу вспоминаю Сандру с ее блюдами и десертами, которые не сравнятся ни с одним деликатесом местного ресторана. Она ждет нас дома. «Пап!» Марк тихо зовет меня, пока мы идем по торговому центру. «Я хочу тебе кое-что рассказать». Слышу в его голосе нотки страха и нерешительности. Внутри что-то сжимается. «Рассказывай!» Треплю его по волосам и снова обнимаю за плечи. «Хоккей!» «Я не уверен, что хочу быть хоккеистом, пап!» Всегда думал, что если услышу подобное от сына, то очень расстроюсь, ведь мечтал стать для него примером, наставником, помогать строить карьеру. Но сейчас я чувствую что угодно, только не разочарование. Я рад, что он делится со мной. Это самое главное. Во всем остальном мы разберемся. Почему ты так решил? Спрашиваю спокойно, без осуждения и напора. Очень много тренировок. Он поднимает на меня свои боязливые глаза. А мне так нравится готовить с Сандрой. Я бы хотел больше заниматься этим. Так вот в чем дело, и почему я не удивлен. Сандрой?» Хитро переспрашиваю. «Но ты же понимаешь, что она не всегда будет рядом. Уверен, что и без нее захочешь этим заниматься. Не знаю, но я бы хотела научиться делать такие же торты, как она. Ты видел, какие они красивые?» Лицо сына мгновенно преображается. Глаза загораются, щеки розовеют от волнения, и он, наконец, смотрит на меня прямо. Конечно, видел, Сандра очень талантливая. Она так интересно рассказывает, а еще говорит, что у меня есть кулинарное чутье. Я не знаю, радоваться мне или, наоборот, начать бить тревогу. Сандра уедет. Мне необходимо донести это сыну и своему неугомонному сердцу, которое подпрыгивает и разгоняет кровь при виде нее. Нам нельзя привязываться, сближаться, проецировать на нее образ семьи и тем более строить долгосрочные планы. Но все эти доводы перечеркивает одно жирное «но». Она делает моего сына таким счастливым, вовлеченным, искренне заинтересованным, что я эгоистично начинаю искать варианты, как ее оставить, задержать в нашей жизни как можно дольше. «Марк, я не против, чтобы ты учился кондитерскому делу, но ты уверен, что готов бросить хоккей?» «Сандра сказала, что мне не обязательно выбирать что-то одно. Я могу продолжить играть в хоккей, пока учусь готовить, а когда подрасту, смогу выбрать, кем хочу стать». «Эта девушка... Господи, чем я заслужил ее в своей жизни? Она так мудро направила моего сына, без навязывания и упрека, что мне прямо сейчас хочется увидеть ее». Обнять, поцеловать, черт возьми, признаться в... пока не знаю в чем. Но с каждым днем эти чувства становятся все более осязаемыми. Мне становится трудно дышать. «Ты не расстроился?» Тревожный голос Марка возвращает меня в реальность. «Расстроился?» Я присаживаюсь рядом с ним, кладу руку на его плечо. «Малыш, я горжусь тобой». Требуется смелость, чтобы сказать правду, особенно когда думаешь, что можешь огорчить того, кого любишь. Его глаза широко распахиваются. «Правда?» «Правда. И я горжусь тем, что ты нашел свое увлечение. И я улыбаюсь, чувствуя, как внутри все еще клокочет то, что связано с девушкой, ждущей нас дома. Это очень правильное решение, не спешить, а пока заниматься всем, что нравится, и искать себя». Говорю я, слегка взъерошивая его волосы. Сандра права, и я поддержу тебя во всем, что ты выберешь. Чувства во мне разгораются все сильнее. Благодарность, восхищение, нежность. Все смешивается в один горячий клубок где-то в области сердца. Мне хочется сделать что-то для нее. Показать, как я ценю все, что Сандра делает для нас. Марк! Внезапно говорю я, поворачиваясь к сыну. «Как ты смотришь на то, чтобы пригласить Сандру в хороший ресторан? Отблагодарить ее за то, что она нас терпит, и в кое то веки позволить не ей готовить, а для нее?» «Да!» Сын даже подпрыгивает от восторга. «Она мне рассказывала об одном ресторане, в котором подают интересные молекулярные десерты. Может, туда?» Она о нем, как я понял, где-то читала, но сама не была. «Отлично!» «Тогда с тебя выяснить, в каких местах она бы хотела побывать, а с меня всех нас туда сводить. Договорились?» Я протягиваю сыну кулак, чтобы закрепить нашу сделку. «Есть, капитан!» — смеется Марк и отбивает мой кулак. Домой мы заваливаемся, как два неугомонных мальчишки. Марк звонко хохочет из-за того, что я подбрасываю его в руках, делая из него самолет-истребитель. Он открывает все двери, находясь у меня то на плече, то на голове. В квартиру я его вношу вообще вверх тормашками и делаю вид, что не могу найти его голову. «Сандра!» — кричу я с порога. «Не могу найти голову Марка! Ты не находила?» Девушка выбегает из-за угла, где находится кухня, явно не расслышав иронию в моем голосе. «Что не можешь найти?» Ее испуганное лицо мгновенно озаряется улыбкой, когда она встречается глазами с Марком, а он заливисто хохочет и машет ей, вися вверх ногами. «Голову Марка не могу найти. Вот, видишь, только ноги есть». Я машу ей ботинком сына. «А, голова!» — малышка включается в игру. «Ммм, мне кажется, я видела ее где-то на диване. Не хочешь там посмотреть?» «Точно!» Я несу сына в гостиную и, ловко подхватив за плечи, бросаю на мягкий диван. «А вот где наша голова!» Начинаю щекотать его, из-за чего мы все втроем начинаем смеяться. Сандра возвращается на кухню, оставаясь в нашем поле зрения, пока мы с Марком переводим дыхание и поправляем свои задравшиеся от дурачества футболки. «Вижу, вы хорошо повеселились!» – комментирует она, роясь в своей коробке с кондитерскими принадлежностями. «Да, мы сходили в кино, а потом зависли на два часа в игровом центре. Марк сделал меня в хоккея, как мальчишку». С этими словами сгребаю сына под подмышку. Ну, должен же я тебя хоть в чем-то выиграть». «Уверен, когда ты вырастешь, сделаешь меня и в настоящий хоккей, и в бильярд». Марк морщит нос, потому что пока ему бильярд совсем не понравился как игра. Но я думаю, это все в силу возраста». «Что готовишь?» Марк тут же переключает свое внимание на Сандру, заметив ее торт, похожий на очередное произведение современного искусства. Сын подпрыгивает с дивана и бежит к высокому стулу. Я откидываюсь на спинку дивана и иронично комментирую. «Конечно, конечно, с отцом уже не так интересно, когда есть торт и Сандра». Губы уже болят улыбаться, но я все равно позволяю им расползтись по сторонам. А еще я не могу заставить себя не смотреть на нее. Марк оставил мое жалобное натье без внимания, а вот брюнетка с красным ободком из платка на голове — нет. Сандра незаметно перевела глаза от торта на меня, не меняя положение тела. Что ты имеешь в виду? Читаю в ее выражении лица и в ответ еще шире растягиваю свои губы. Думаю, ты и сама знаешь, что я имею в виду. Мой сын от тебя без ума, фея. А его отец каждый день с ума сходит от желания прикоснуться к твоим губам. Я никогда не отвожу глаз первым, потому что глубина ее серых омутов удерживает меня как самый сильный гипноз. Поэтому, как всегда, в этом поединке сдается Сандра, смущенно сглатывает и переключается на сына, дарит ему улыбку. И снова принимается лепить мелкие бусины на торт кондитерским пиццетом На этом все. Иду я нахер, друзья мои. Сыну я больше не интересен, а женщина, которую я пиздец как хочу, делает вид, что не понимает этого. Решаю пойти в свою комнату и переодеться, но стоит мне отвернуться от идилии, происходящей на кухне, как в мое сознание влетает новая бомба замедленного действия. Это тебе твой парень подарил? Невинный вопрос Марка заставляет меня окаменить на месте. эм нет, это... «Это мне подарил владелец ресторана, с которым я работаю», — смущенно поясняет Сандра. «Вау! Такой огромный! Он в тебя влюбился, что ли?» — наивно комментирует шестилетка, подливая в мою кровь керосин. «Нет, что ты! Это просто... просто... красивый букет». Мой голос звучит как гром среди ясного неба, только что царившего на нашей кухне. «Надо же, красные розы!» Даже не пытаясь скрыть ядовитого сарказма, тянусь к карточке, торчащей из букета. «Леон поздравил меня с успешным запуском моей коллекции в ресторане!» Неуверенный голос Сандры пытается оправдать ублюдка и спасти ситуацию, но слишком поздно. «Нет ничего красноречивее 51 одной красной розы, возвышающейся плотным букетом из вазы молодой женщины». Розы увядают, но вкус настоящего искусства остается навсегда. восхищен и поражен в самое сердце. Лео. Сука. Читаю карточку и хочу разбить эту вазу прямо о его голову. Он, блядь, даже не пытался звуалировать свой интерес к ней, озабоченный француз. Павлин недоделанный. «Милая открытка», — произношу я, удерживая розовый картон между двух пальцев. «Ты определенно ему нравишься». С нажимом добавляю, будто меня это совсем не волнует. Думаю, это просто вежливость. Невзначай бросает Сандра, поворачивая торт. Он же француз, а о ней, сам знаешь, такие романтики. Что бы ни происходило. Конечно, как же. Я помню, как он на нее смотрел, когда я привез ее вместе с десертами. Уже тогда раскусил этого упыря и его неделовые намерения по отношению к Сандре поэтому вел себя как придурок, не хотел уходить и оставлять ее наедине с ним. И я так сильно ее приревновал, что даже по ее возвращении не смог нормально поздравить с получением работы. Вел себя как мудак, и сейчас не лучше. «А что такое HB?» Марк, как ни в чем не бывало, продолжает внимательно осматривать творение Сандры, не понимая, что на самом деле происходит на кухне. «Это означает хэппи-бездэй!» — поясняет Сандра, поправляя две крупные буквы, воткнутые в центр торта. — У кого день рождения? — продолжает сын. Сандра поджимает губы и несмело поглядывает на меня, обдумывает ответ, жмется и боится произнести вслух. Я подхожу ближе и читаю имя, красиво выведенное на торте тонкой кремовой линией. Леон. Произношу, и последний канат, сдерживающий моего внутреннего зверя, рвется. «Это торт для него!» Не спрашиваю, но смотрю на Сандру, будто жду от нее какого-то ответа. Он попросил сделать для праздника. Как загнанная в угол мышь произносит Сандра, пока ее зрачки нервно бегают, всматриваясь то в один, то в другой мой глаз. «Прекрасная работа!» Выплевываю ей в лицо. «Что ж...» Пячусь назад и по пути небрежно втыкаю карточку обратно в букет. «Поздравляю с запуском твоей коллекции и...» Указываю на торт мимолетным взмахом руки. «Новым заказом. Это круто. Два дня работаешь, а уже в любимчиках у самого владельца ходишь». Желчь из меня так и прет. Я знаю, что не неправ. Понимаю, что задеваю ее, выставляю все так, будто не верю в ее талант и считаю, что все это она получила только потому, что этот французский пижон хочет залезть к ней под юбку. Сандра заслуживает всего самого лучшего, и цветов, и работу в лучшем ресторане, и заказ торта для самого владельца. Но это никак не уменьшает моей ревности, что бурлит внутри меня в адском котле и только и ждет, кого бы сварить заживо. Сандра не находит, что ответить. В ее глазах видна обида, но гордость не позволяет высказать ее вслух. Вместо этого она лишь натянута, саркастично улыбается и, едва дернув головой в сторону, возвращается к своей работе. «Нокаут. Это хуже, мать вашу, всего. Но запусти в меня чем-то, арис скажи, что я, блядь, не имею права так с тобой обращаться. Залепи мне пощечину, назови полным придурком, коснись меня хоть на мгновение, чтобы меня наконец-то отпустила и перестала так знобить отломки по тебе». «Марк, не засиживайся допоздна». Резко фыркаю и быстрым шагом ухожу прочь, чтобы побыстрее принять душ и потушить в себе зародившийся пожар разрушительной ненависти.